Глава двадцать вторая «Лен, да пусть еще Федька у нас остается!» Принялась упрашивать Марина, как только мы засобирались с Михаилом в город. Около получаса назад ему позвонил его друг Ярослав и отчитался, что Лиза таки до них добралась, заперлась у себя в комнате и ни с кем не пожелала разговаривать. «Нормально все!» Подвел черту Миша, становясь заметно расслабленнее, хотя то что... Он был напряжен до звонка только тогда и заметила. До этого он ничем себя не выдавал, у меня даже кольнуло, что он относится к Лизе недостаточно серьезно, что ли. Но теперь-то я поняла, что ошибалась. Он просто ни в коей мере не хотел мне выдавать свою обеспокоенность. Это ведь не скрытность. Просто, видимо, привычка оберегать всех, кто попадает в зону его внимания. «Воробушек, ты хочешь остаться?» Спросила я сына, и он покраснел. Стрельнул глазами сначала на Надю, потом на Мишу и кивнул. «Тут весело, и гулять на улице все время можно!» Пробубнил он, явно чувствуя себя таким же виноватым, как и я сама сейчас. «А какой он помощник мне по хозяйству!» Преувеличенно принялась хвалить моего сорванца Марина. «И принесет, что надо, и траву рвет, и поливает!» «А как он перепелок кормит!» «Да, мам!» «Они меня уже прям узнают и встречают!» Вскинулся, просияв мой сынок. «У меня там уже есть любимая с черным пятном на голове. Я ее Пикачу назвал. Теть Марина сказала, что если ты разрешишь, мы ее можем потом забрать». «Ну, я не знаю». Я чувствовала себя неловко, по сути, скидывая сына в чужие руки. Пусть и по его, и вроде бы Мариненному желанию, но как-то это... Вроде как я опять гадкая, легкомысленная мать что выбирает еще побыть наедине с мужчиной в ущерб любви к сыну. Но ведь это же не так. Тебе же на работу. После развода и переезда Марине пришлось найти себе посуточную работу, чтобы не мотаться каждый день в город на своей убитой двойке с багажником на проволоке, на что уходила масса времени и сил, и успевала заботиться о дочери и своем небольшом перепелином хозяйстве, что тоже было копеечкой в их невеликий бюджет. «Так моя же мама тогда приезжает». А она от Федьки тоже будет в восторге, Лен, соглашайся. Нам веселее и вам обустроиться время надо. Надюшке одной тут тоже одиноко. Мать ее вышла замуж второй раз уже давненько. и по каким-то причинам к себе внучку не брала никогда, но приезжала сюда и помогала. — Ма, ну, пожалуйста, — протянул Федька. — Ну, еще хоть на пару деньков, ну, ма. Я глянула на Михаила. «Марина, а вы ведь упоминали, что соседний дом пустует и выставлен на продажу, и у вас есть ключи». Уточнил он без улыбки. «Да, так и есть. Хозяева переехали куда-то не до дачи им уже. А покупателей что-то не видать. Я предлагала. Лень, родители сюда. Да вот, не пригодилось Я ей рассказала все. Пока мой поразительный мужчина ходил разговаривать с Федькой, хоть не болтунь я так-то, и про нашу встречу... Ну, в общих чертах, без смущающих до да удушья подробностей и про родителей, которые Миша в санатории спрятал, и про то, как он Сергея его дружков, вот прямо запросто одной левой. Как в нашем детстве пацаны хвастали. У меня до сих пор дух от воспоминаний перехватывало. Вернулись мои мужчины серьезные, но уже, судя по всему, поладившие, и у меня отлегло. «А как вы относитесь к тому, что в нем поживет серьезный молодой человек?» «Пока, Фёдор, у вас. Ему отдых на свежем воздухе, вам помощь в быту и прочее». Я уставилась на него настороженно. «Он думает, что...» «Лучше перестраховаться». Одними губами еле слышно пояснил он мне. «Да я...» Замялась Марина и покраснела. «Чистоплотность и порядочность гарантирую лично. Он вас ничем обременять не будет». Добавил Михаил, и подруга кивнула, потупив глаза. Наобнимавшись на прощание, мы тронулись в путь. «Спасибо тебе за всё. Потерлась я, как кошка, о его твердое плечо. Глаза были от чего то на мокром месте. Хотелось сию же минуту забраться к нему на колени и прижаться, поглощая его тепло и уютную силу. Я не помню, когда в последний раз ощущала себя так же легко, надежно, волшебно даже. Ощущала ли когда-либо... Это напоминало постоянное легкое опьянение. Будто я залпом выпила бокал шампанского или больше. Да так и хожу с невесомостью в теле, пузырьками возбуждения в крови и непроходящим головокружением самого лучшего в мире свойства. Я влюблена. Или уже совсем-совсем люблю его, Михаила. Мужчину что раз и взялся в моей жизни из ниоткуда. Перевернул ее, никуда не ушел, присвоил без спросу, рядом с которым ощущаю себя легче воздуха и... счастливой, так быстро, почти мгновенно. «Погоди минуточку», — велел Михаил, чмокнув меня в макушку и набрал кого-то. «Боев дня. Так, скажи мне, как спец в таких делах, кто у вас в коллективе реально серьезный такой парень, не кобелина блудливая какая-то?» И чтобы на природе несколько деньков хотел пожить. На свежем воздухе потрудиться. Типа прикрутить, чего гвоздь забить. Трубка взорвалась явно смехом и низким мужским бу-бу-бу. Слушая ответ, Михаил нахмурился. «Ржать кончай. Вечно ты со своей похабщиной. Юморист хренов». «Я в прямом смысле про гвозди, не про это. Не рукожупа, не лентяй, говорю же нужен. Не кабелина какая-то. Нормальный мужик». «Помочь надо хорошей женщине, присмотреть за ней и детьми». «Да-да, но самое, мой. Хорошо жду». «У меня брови на лоб полезли. Ты что же это, не просто к Марине с Федькой охрану хочешь? Но еще и сводничеством балуешься?» — изумленно спросила я. «Почему же балуюсь?» Подмигнул Михаил, притормаживая на перекрестке и развернулся ко мне, притягивая для полноценного поцелуя. «Я ко всему, что делаю, серьезно подхожу. Сейчас вот в офис подъедем и поглядим с тобой на претендентов, поговорим». «Миша, ну это же как-то...» «Как?» «Ну, неловко как-то». «Почему?» «Мы ж никого насильно не сведем. Мы ж никого насильно не сведем. Просто побудет рядом с Мариной парень неплохой, поможет, поглядит, чтобы нормально все было. А у нее вон калитка на соплях, забор еле стоит. Крыльцо прогнило, стекло одно выбито, не заметила?» Вдруг срастется у них, а нет, так и ладно. А потом домой мотанем, и будем решать, как располагаться теперь будем. Ну да, квартира-то у него трехкомнатная, зал, одна спальня его, другая Лизы. Федьку-то куда? Я, кстати, все спросить хочу, Лен. Михаил оторвался от моих губ, когда сзади кто-то нетерпеливо посигналил, напоминая, что дорога для движения, а не для безумных поцелуев. а а «А я глупая-глупая, пьяная-пьяная, легкая-прилегкая. В голове звон и пустота, губы пылают, тело горит и молит о близости, а его тяжести на мне прямо сейчас». «Лен...» — хрипло позвал Миша. «Не убивай мне последние мозги взглядом таким. До греха же прилюдного доведешь. Поговори лучше со мной». Он поерзал, поправляя себя в брюках и потряс головой. «Никаких поцелуев больше вне пределов спальни!» Пробормотал он, шумно выдохнув несколько раз. «Вздохнуть же так можно, не пацан же уже!» «Лен, ты помидоры любишь?» «Что?» Хлопнула я глазами, еще не в силах разогнать жаркую пелену вожделения в разуме. «Помидоры, Лен! Или капусту?» Продолжил Миша. «Ничего не понимаю, он о чем? Мы внезапно говорим об овощах? Я что-то пропустила?» «В смысле, как ты относишься к тому, чтобы мы могли вот так же, как Марина?» «Вместо квартиры в доме за городом поселились». Поторопился пояснить Миша. «И просторнее, и воздух, двор свой опять же. И я всегда мечтал помидоры выращивать, зелень там, витамины, пища здоровая». «Ты чего так смотришь? Что, как пенсионер, да?» Мое изумление, похоже, слегка смутило его. «Ты хочешь дом, Миша?» «Ну да, если ты не против». «Не принципиально мне, Лен. Если ты у меня горожанка совсем, то и хрен с ним, с помидора. Конечно же хочу!» Обрадовавшись, схватила я его за руку. Я вообще обожала бывать у родителей с тех времен, как они сменили квартиру в городе на дом. Мне никогда не надоедало возиться во дворе, сажать, копать, поливать. Лучший в мире отдых, по моему мнению. На Сергея всегда было поперек горла. Он сильно разозлился, когда мои квартиру продали». Считал это глупостью несусветной. И с годами его отношение к их приезду на Землю только ухудшалось. «Ну вот», — пробормотал Михаил, обращаясь как будто к себе самому. идеальная же! Ты от меня никуда, даже не думай, Лен!» Глянул он серьезно очень искоса, не отвлекаясь от дороги. «Вообще никогда! Что не так будет, говори, но никуда!» Я на мгновение замерла, осознавая, что он... По сути, говорит мне то же самое, что и муж. Да только ведь все совсем о другом и по-другому. Сергей угрожал, требовал меня себе, себе как вещь, владеть. А у Миши он во мне нуждался. Не скрывал этого, не таил во взгляде то, что я важна. Цена я ему. И вот сейчас я осознала, что значит крылья вырастают. Потрясающе! «Никогда вообще!» Не в силах перестать улыбаться, покладисто согласилась я. «И помидоры я люблю. Свежие, соленые, маринованные, запеченные и сок томатный обожаю. И капусту, и зелень, и никакой ты у меня не пенсионер». «Ну, по факту-то да», — рассмеялся он. «Но не по духу, Лен. И раз уж там про дом, будущее и все такое, скажи ты мне уж». Что там с вероятностью залета? Господи, а я об этом всего и подумала-то пару раз за эти дни. Не до того было, да и времени прошло всего ничего. Хотя и столько событий случилось. Жизнь новая случилась. Я пока еще не знаю, Миш, — честно призналась я. Но вероятность есть. Нахмурившись, переспросил он, и я насторожилась. Если да, то это проблема? «Если да, то это следует учитывать в выборе будущего жилья, Лен», — ухмыльнулся Миша. «Ну да, кто о чем. Я сразу в сомнении страхи свои. Он же режим заботы обо всех. Даже о том, кого еще, может, и в помине нет». Я положила ему кисть на бедро, он тут же накрыл мою руку своей, переплел пальцы, поднял, поцеловал центр ладони и дальше вел машину так переключая скорости нашими сцепленными руками. «Лен, а ты знала, что помидоры синие бывают?» — спросил он, поглядывая на меня с блеском в глазах. «Прямо реально синие!» «Серьезно?» — изумилась не нешуточно. «Ага, и черные, и полосатые. Красные, розовые, оранжевые, желтые. Изумрудные, шоколадные, белые. Бывают такие, что больше кило один». И такие, что в грозди штук шестьдесят за раз. У меня в груди чуточку защемило. Такой строгий, большой, сильный, надежный Михаил Константинович Корнилов вдруг стал напоминать восторженного мальчишку. Ну точно мой Федька, когда про перепелок рассказывал. И все они у нас будут? Спросила его, и он неожиданно слегка смутился. — семён еще попробую я таких раздобуть. Я как дурак, да, Лен? — спросил он. «Не-а. Только чур у нас еще и розы будут. Они тоже, какие только не бывают. И зеленые, и черные, и фиолетовые. Договорились?» «Идеальная, да», — буркнул Миша. «Все будет, Лен».